Глава восьмая «Еще раз говорю, я не хочу вас слушать!» Резко ответила Маман, закрывая дверь «Да подождите!» Воскликнула Мама Анжелика, задерживая дверь рукой «Если вы думаете, что я плохая мать, то вы заблуждаетесь Я его оставила в приюте по одной причине Ему угрожала опасность Я это понимаю!» Напряженно зазвенел голос Маман «Сейчас вы что хотите?» «Я просто хочу с ним пообщаться!» Ответила Мама Анжелика «Ведь я могу увидеть Серёжу. Разрешите пройти?» «Не разрешу!» У маман была почти истерика. «Ну что ж, и тут мне придётся вмешаться. Ни один конфликт без Серёжи Смирнова не обходится. Везде приходится расруливать И они после всего этого называют себя взрослыми?» «По закону, если Сергей не захочет, вы его у нас не отнимете!» Продолжала маман, когда я подошёл к ней. «Серёжа, сынок, привет!» Воскликнула мама Анжелика. «Привет!» Поздоровался я с ней. Затем взял приемную мать за руку и почувствовал, как она дрожит. «Не переживай», — обратился я к ней, — «я останусь здесь, все хорошо». А затем подмигнул маме Анжелики и по ее взгляду понял, что она правильно прочитала мой знак. Я прекрасно понимал опасения родителей и был уверен в том, что они будут категорически против того, чтобы я виделся с биологической матерью. Причина проста, я мог привязаться к ней передумать, уйти из семьи. Поэтому расстраивать маман и маму Анжелику я не собирался. Мне проще видеться с биологической матерью тайно на стороне. Что мы сделали буквально на днях. Улыбнулся, вспомнив, как это было. После обеда закрыл дверь в своей комнате на щеколду. Он, подпитанная Региной, не увеличился в размерах, как обычно это было со звуколовом, но селенок в нем прибавилось. Попугай легко перенес меня в парк неподалеку. Там мы и встретились с мамой Анжеликой. Прогулялись, поели мороженого, поговорили о том, о сём, вспомнили прошлые события. Меньше часа заняла прогулка. И в детской я очутился ровно в тот момент, когда в дверь принялись стучать уж слишком настойчиво. «Ладно, проходите», — выдохнула маман. «Может, чай?» «Не откажусь», — улыбнулась мама Анжелика. Посидели мы немного почти в тишине. Я лишь отвечал на вопросы биологической матери, а мама Наташа отпускала короткие сухие фразочки. Растопить ледяную глыбу между двумя мамами было не так просто, поэтому я призвал питомцев. Приказал Кузе ловить челюстью кусочки сала, которые подготовила Аннушка. Рэмбо их бросал вниз, летая под потолком, а Регина пыталась помешать звуколову, включив свою сверхскорость. Пыталась подставить панцирь под его лапы, чтобы он запнулся, но Кузьма успевал перепрыгивать через Регину и ловить челюстью свою добычу. Ну вот, уже и улыбки на лицах появились, мама Наташа натянута, но улыбалась, мама Анжелика даже изредка хихикала. В общем, то, что надо для чаепития в домашней обстановке, лучше, чем наблюдать их кислой и недовольной физиономией. Хотя нет, я поторопился с выводами, никакого льда я не растопил, чуть позже, когда я проводил маму Анжелику, ко мне подошла маманна. «Сережа, мама Анжелика здесь больше не появится. Она тревожно уставилась на меня. Я нахмурился на такие слова. ты это серьезно? Пытаешься диктовать свои условия? А как же я? Меня кто-нибудь спросил, чего я хочу?» Маман вздохнула. «Хорошо, в крайнем случае, один раз в неделю. Она может тебя забирать на полдня». «Я удивился такому решению». «Но с тобой будет, Лариса Михайловна», — добавила маман. Я не выдержал и улыбнулся. Пышку, значит, решили представить, чтобы она слышала, о чем мы говорим и передавала родителям. Он вот же неугомонный. А затем я услышал голос Бати из прихожей. Он приехал с фабрики и принесс хорошие новости. Новая производственная площадка по производству артефактов настроена и уже выдала первую партию артефактов невидимости. Спрос на них постепенно повышался, благодаря нанятой в прошлом году команде грамотных маркетологов. И уже не было такой проблемы с заказчиками, когда я только появился в этой семье на этой благостной ноте мы еще раз попили чай с шоколадно бисквитным тортом который купил батя и регине перепал большой кусок лакомства которое она заглотила в один присест пора готовиться ко сну завтра опять в школу перед сном я отправил сообщение анджелики передал что теперь встречаться можно вполне официально раз в неделю и это конечно же ее обрадовало но потом я развалился на кровати и отключился ровно в тот момент когда закрыл глаза. Элитная школа. На следующий день. Мы подъехали к школе. Всю дорогу обычно веселый. Игорь был каким-то угрюмым, неразговорчивым и за все время ответил лишь короткими фразами. Плохое настроение. С кем не бывает. Пышки в этот раз не было. Родители оставили ее на должности. Прислуги только обязанности поменялись. Теперь она мне помогает с уроками и сопровождает на прогулках. Конечно, мне решение родителей очень не понравилось. Ну, во-первых, на хрена мне помогать с уроками, если я и так приношу домой пятерки? А во-вторых, Игорь гораздо эффективнее в плане сопровождения, чем пухлая тетка, которая только и делает, что поправляет на моей шее воротничок и охает, чтобы я не простудился. Если еще что в плане гипропеки от нее увижу, точно направлю на нее какую-нибудь мелочь, вроде мокриц или комаров. Ну в школе все по-старому, два ужасно нудных урока, математика и чтение пролетели, а затем большая перемена. Конечно, я следил за той самой троицей, которая вдруг собралась вместе и принялась что-то активно обсуждать. Змейка зависла над этой компанией, шепчущихся в конце школьного коридора. Я слышал каждое слово и видел довольные физиономии врагов. — В общем, надо этому придурку отомстить, — прошепел Никольский, обращаясь к Эдику. «Но ты будешь действовать один, мы не можем светиться». «Ты подставить меня хочешь?» – возмутился Эдик Мартынов. «Я не стану вашей шестеркой». «Да, Эдик, послушай ты», – вступил в разговор Коленька Демидов. «Валера прав, мы не можем светиться. У меня отец подписал магический договор, я уже говорил. А вот его…» – он махнул на Никольского. «Батя обещал отлупить ремнем, если он еще раз учудит что-нибудь». Эдик посмотрел на своих дружков, почесал тыковку. «И что надо делать?» – спросил он. «Да всего лишь стравить Смирнова с Ильей Меньшиковым», — предложил Валерий Никольский. «Их рот пипец какой опасный. Прикинь, что будет, если они с ним поссорятся? Там и семья вся попадет». «Илюха не поведется», — ответил Эдик. «Он слишком правильный». «Мы слух пустим», — оскалился Демидов младший. «Достаточно подойти к Зинке, у нее язык как помело. Нашепчешь ей на ушко, типа Смирнов сказал, что тот ничтожество и ничего без своего бати не может». «Ага, даже в туалет сходить без папеньки не способен», – захихикал Никольский. «Так и передай, меньшиков даже разбираться не будет, набьет морду Сереже. Ха, ха а потом понесется. Будем наблюдать со стороны потом». Довольно расплылся Коленька Демидов. ха, -ха. Эдик оценил идею. Это будет весело». «Ну, ты согласен?» – протянул руку Никольский. «Конечно, Эдик пожал ее». «Все с вами понятно, мелкие засранцы. Ну что ж, нужно их опередить». Меншикова я застал в буфете, он стоял за небольшим круглым столиком и запивал булочку яблочным соком. Крепкий парень, спортивный, резкий, да и кто ему может что-то поперек сказать. Семья его достаточно влиятельная в Москве, с такими не любят связываться, себе дороже. Змейку я оставил на страже, она посматривала за коридором, если вдруг появится кто-то из негодяев, она даст мне знать. Приятного аппетита, подошел я к Меншикову. «Спасибо, Сергей», — кивнул он, доедая хлебное изделие. «Что хотел?» «Да тут враги мои обнаглели. Хотят стравить нас между собой», — хмыкнул я. И рассказал почти слово в слово то, что подслушал. «Это точно?» — удивился он. «И чем же ты им так насолил?» «Долгая история», — отмахнулся я. «А сейчас предлагаю подыграть им». «Ну да, подыграем. Почему бы и нет?» — ухмыльнулся Илья. «Вот только будет примерно так». Мне план Ильи понравился, даже очень простой, как инструкция по использованию мухобойки, и очень эффективный. Слух распространялся моментально, Смирнов обозвал Меньшикова, многие хихикали, кто-то сочувствовал мне. Все это происходило в течение последующих двух уроков, которые пролетели так же, как и первые два. Правда, на последнем уроке музыки нас отпустили пораньше, спели несколько унылых песен и на свободу. Информация быстро дошла до Ильи Меньшикова, и вот мы собрались за школой. Толпа одноклассников и ребят с других классов, которые жаждали посмотреть, как Меньшиков меня закопает в асфальт. Эдик с компанией хихикали в стороне и пытались разжечь конфликт. «Врежь ему! Смирнов совсем оборзел!» — крикнул Коленька Демидов. «Сейчас кто-то отгребет!» — засмеялся Никольский. Мишка стоял в стороне и тревожно смотрел в нашу сторону. Юленьке тоже ума хватило не влезать в конфликт. Тем более я их предупредил, что их ждет сюрприз. Но мы с Меншиковым стояли друг напротив друга. и Илюха играл свою роль идеально. Хмурился, сжимал кулаки. Даже навис надо мной словно гризли. И правда, ему это не составляло пруда. Он был выше меня ростом на голову. «Ну что?» «Погнали!» — расплылся в улыбке Илья, продолжая смотреть мне в глаза. «Погнали!» — ответил я. «Смирнов, ты труп!» — крикнул Эдик. Меньшиков резко развернулся и в два шага подлетел к Мартынову. «Ты, «Ты чего?» — тот аж заикаться начал. Илья сгреб его за воротник и бросил через себя. Затем сделал еще один шаг в сторону Никольского, тот тоже полетел на асфальт и Демидов-младший затем оказался рядом с ними, хватаясь за бок. «Еще раз подставите кого-то? Или что-то против меня придумаете? Морды вам набью!» – процедил в их сторону меньшиков. «Усекли?» «Да, да, нам все понятно», – закивал Валера Никольский и покосился в мою сторону. Я же на двух руках выставил большие пальцы вверх в одобрительных жестах. «Все отлично прошло! Красиво падали!» «И я еще добавлю вот этой палкой!» «Каждому!» — услышал я Юленьку, которая встала рядом со мной. Она сжимала в руках увесистую деревяшку. Удивительно, где только она умудрилась достать ее. Вокруг нас ровная площадка. Хотя не удивлюсь, что она припосла это оружие заранее. В общем, страсти улеглись, мы отпраздновали очередную победу, а наши враги лишь только и могли что бросаться в нашу сторону злобными или озадаченными взглядами. «Да, это облом, ребятки. Попробуйте что-нибудь» интереснее придумать. но ну, а затем на мой телефон пришло сообщение от Игоря. Пора выходить, он уже подъехал. Поместье Смирновых. Пять дней спустя. И снова неделя прошла без происшествий. Я успел за это время официально встретиться один раз с мамой Анжеликой. Рядом стояла словно надзиратель пышка, но это не мешало нам общаться. В пятницу родители сказали, что завтра меня ждет очередной сюрприз, и я напрягся. Нельзя просто сказать напрямую, что они приготовили. Нет, нужно заставить поволноваться, заставить поломать голову, что же они задумали. Пришлось ждать до субботы, и только после завтрака батя с маман вручили мне цветной билет на шоу иллюзионистов. Причем можно приходить со своими питомцами. Мне пришлось выдавить улыбку. «Хм, не сказал бы, что я прям сильно обрадовался. Скорее, был удивлен. Иллюзионисты — это же маги, как маги огня, воды и прочего. В моем мире они выступали как отдельная сила в наступлении. Целью было облапошить противника, создать массовую иллюзию и дать возможность остальным отрядам сбоку или с тыла нанести неожиданный удар». Ну да, выступали всякие скоморохи, создавали иллюзии на площадях, но они были слабыми и для сильных магов неинтересны. Те видели просто нити магической энергии вместо картинки. Шоу иллюзионистов. Я уже сильный маг, считаю, что меня сложно удивить такими фокусами. Но, чтобы не огорчать родителей, я еще раз улыбнулся и поблагодарил их за такой неожиданный сюрприз. Чуть позже я уже сидел в зале на втором ряду с Кузей на руках, а по бокам — родители. Представление началось. «То бы что ни говорил, а иллюзионист иллюзионисту рознь, друзья!» — закричал ведущий в цветном ярком костюме с цилиндром на голове. «Но здесь будут выступать лучшие из лучших! Призеры чемпионатов по иллюзорному искусству! Чемпионы! И каждый вас удивит! Да-да!» «Можете сколько угодно хихикать, но, обещаю, будет очень увлекательно!» «Итак, встречайте!» «Ну да, увлекательно!» Я зевнул, Кузьма тут же повторил за мной. «Тебе тоже скучно?» – тихо обратился я к нему. Он закивал и тут же застучал зубами. На сцене вспыхнули несколько факелов, свет притушили и несколько снопов света остановились в центре. Ну а дальше один начал показывать фокусы с картами, которые исчезали, вспыхивая в воздухе, потом появлялись в кармане его ассистента. Скучно. Второй, призер чего-то там, попытался выпендриться и создал иллюзию океана. Все очутились в море, кроме меня. Я видел это как движущуюся картинку, сплетенную из миллионов тонких нитей энергии, поэтому не очень реальную. Не получилось меня удивить. Эх, давай следующего. Третий действительно удивил. Он создал идеальную иллюзию, и я на секунду поверил, что нахожусь в пустыне, чувствую жажду, а впереди мерцает оазис. Но стоило мне сконцентрироваться сильней, как все рассыпалось опять на множество магических нитей. «Ну вот». А я почти поверил. Затем вновь вышел ведущий. «Ну, как вам? Думаю, что это как минимум шедеврально. Ну а теперь поиграем в игру. Слева у нас будет команда чемпионы, справа неудачники». «Первая половина зала загудела». «Хорошо», — кивнул ведущий. «Справа чемпионы, слева неудачники». «Теперь зашумела левая половина зала». «Так и так не согласны», — задумался ведущий. «Хорошо. Слева чемпионы, справа победители!» Это устроило всех. «Теперь к нашей игре. Я запущу одновременно два больших надувных шара на первые ряды справа и первые ряды слева. Магию использовать нельзя. Просто ручками их нужно дотолкать до задних рядов, а потом обратно. Шар чьей команды прилетит ко мне первым, та команда и выиграла!» и начали Два ассистента выкатили два больших шара. Они устремились по рядам назад, и Кузьма хотел выстрелить челюстью. Я в последний момент остановил его. Когда шары возвращались на сцену, Звуколов попытался вновь дотянуться до своей цели, и я сжал ему челюсть. «Нельзя, Кузьма!» – прошепел я. «Ты что делаешь?» Звуколов громко заклацал челюстью в ответ. «Что с тобой, дружок? Неужели ты трансформируешься?» По связующей нити я понял, что так оно и есть. Питомец переживал и был растерян. Скоро он изменится. «Нет, Кузя, только не сейчас». Я представил, как в зале воцаряется паника, крики и визги, толпа аристократов, бегущие к выходу, а затем «Привет, группа зачистки». Звуколов вроде на время успокоился. «Итак, выиграли эту битву обе команды! Два шара одновременно достигли сцены!» — закричал ведущий. «Я другого не ожидал! Команда-чемпионы! Команда-победители! Вы лучшие!» Зал начал аплодировать, оживился. «И о следующем иллюзионисте хотел бы я рассказать отдельно», — продолжил ведущий, рассказывая по сцене. «Серебряный призер Международного чемпионата по иллюзорной магии!» «Шляпа — это его любимый предмет!» Что неудивительно, первым его словом было не «мама», нет. Он закричал «Дайте мне шляпу! Встречайте!» Снова выключили в зале свет, затем вышел высокий худой тип в цветастом одеянии. Поставил шляпу на стол перед собой. «Мне нужен кто-нибудь из зала!» — начал он всматриваться, выставляя палец. «Так-так!» Все потянули руки, и я тоже. Почему бы и нет? «Вот ты, мальчик!» — улыбнулся он. «И питомца своего прихвати. Будет весело!» Когда я вышел на сцену под аплодисменты, он посмотрел на меня. «Ты веришь, что моя шляпа волшебная?» — спросил он меня. «Нет, обычная шляпа», — улыбнулся я, осмотрев ее. «Но она необычная», — улыбнулся иллюзионист и протянул руки. «Могу я взять твоего питомца?» «Попробуйте», — протянул я Кузю. Мак протянул к нему руки, и Кузьма щелкнул челюстью. «Ох!» «Какой он у тебя серьёзный?» — побледнел иллюзионист. «Ещё бы! Звуколов ему чуть руки не откусил. Конечно, Кузя хотел его просто напугать, и это получилось». «Да, но я его покормил перед выходом», — ответил я, и зал засмеялся. «Это радует», — скривился иллюзионист. «Тогда сам положи его в мою шляпу». Я поднёс Кузю к шляпе, попытался его засунуть, но он не помещался. «Ой-ёй-ёй, -ой -ой, как же так?» — зацокал маг. «Не выходит, да?» «Угу, шляпа слишком маленькая», — ответил я. «А так?» Руки иллюзиониста осветились, энергия струйками впиталась в шляпу, и она увеличилась раза в три. Я положил внутрь кузю, иллюзионист накрыл шляпу материей, затем взял волшебную палочку, которая была просто куском дерева. «Опа!» Он дотронулся до края шляпы, и я чутким слухом засек сработавший механизм, будто открылась какая-то створка, и скрипнули пружины. Иллюзионист смахнул тряпку и позволил заглянуть в большую шляпу. Там было пусто. «Смотрите, питомец исчез!» — крикнул он, показывая пустую шляпу залу. Все зааплодировали. «Интересно, как же мы вернем тебе питомца?» — растерялся иллюзионист, слегка улыбаясь. Он продолжал играть свою роль. Значит, скоро вернет Кузю. «Извини, парень, тут произошла какая-то ошибка». Я же проверил связующую нить со звуколовом и понял, он недалеко, но не на одном месте. Он движется. Милославский торжествовал и даже хихикал по пути, пока нес этого чудного питомца к машине. но ну, наконец-то, у него получилось, и как же филигранно сработано. Дофига он отвалил, конечно, Виталику, который выступал сейчас на сцене. Знал он его давно, тот его бывший одногруппник. Конечно, Виталик сначала упирался, говорил, что это противозаконно, но когда увидел цифру, нарисованную на салфетке, челюсть его отвисла. Куда бы он делся? Все покупается и продается. Деньги решают все. «Ты даже не понимаешь, с кем связался!» — процедил питомец из магической клетки, причем очень интересно, будто из фильма. Затем это существо дернулось, его челюсть мощно ударила в потолок клети, но она выдержала, а в ответ питомца ударила магическим разрядом. «Тише, малыш», — оскалился Антон Петрович, — «ты все равно отсюда не вырвешься». Он быстрым шагом направился к своему автомобилю, чувствуя, как питомец начинает дергаться в клетке, как припадышный. Он же упертый. Но ну, ничего, успокоится, когда поймет, что ничего у него не получится. Не он первый такой резкий. Он и не с такими существами имел дело. Милославский закинул клетку в багажник, закрыл его и энергично запрыгнул за руль своего черного джипа. «Ну что, а теперь в мою лабораторию!» «Та-дам! Там-там!» — постучал он пальцами по рулю. Через секунды вот джип резко сорвался с места, устремляясь в сторону оживленной проезжей части.